Глава сорок «А если...» Я просто подумала, что Семен — мужик серьезный, и дети у него уже взрослые. Тихо оправдывается мама. «Ма...» — стискиваю баранку руля. «Пожалуйста, прекрати. Не пытайся выдать меня замуж. Такая тактика со мной не сработает». «Тебе надо отвлечься», — встрепенувшись, заявляет она. «Может, на свидание сбегать?» «Да ты что?» «Одеться красивенько, накраситься, надушиться. Ладно, замуж подождёт, но развеяться надо. Мам, я в положении, мне не до свиданок. Но живота ещё не видно». Разворачиваюсь к ней и приподнимаю бровь. «Ты в депрессии», — она хмурится. «А женщине важно мужское внимание, понимаешь?» «Я обескуражена, мам. Не надо ни с кем сразу в койку прыгать, но пообщаться, позаигрывать она кокетливо ведёт плечиком. Переключись, Саша. Нарастает желание схватить маму и потрясти, чтобы она пришла в себя, но я понимаю, что она в панике и очень боится за меня, а спасти меня, по ее мнению, может, лишь мужчина. Возможно, отчасти она сама переживает со мной развод и не знает, как быть дальше. «Ты хочешь вернуться к Саше?» — шепчет она, и я замечаю в ее глазах быструю тень осуждения. «Ты так пытаешься меня под мужиков подложить, чтобы я к Саше не вернулась?» «Я не хочу, чтобы все потом повторилось», — она злохмурится. «Ева, как отец он может хороший, но я боюсь за тебя. Не надо за меня бояться. Ева, ты же не из тех, кто может простить и забыть. А стоит быть такой? Я не знаю». Мама в отчании вскрикивает «Не знаю». «Я вот теперь и твоего отца подозреваю, что мог гулять налево». «А он мог? Да все они могут». Мама зло отмахивается и отворачивается. И я вот всё думаю. Если вдруг выяснилось, что у Паши была любовница, то как бы я поступила? Ты себя накручиваешь, откидываюсь я назад. А если нет? Вновь смотрит на меня. Вот вдруг гулял, а я не в курсе. Мам, ты только отцу не говори, а то ему будет обидно. Я уже, поджимает губы. А он что? Кашу на неё усталый взгляд. Обиделся. Мам. Подозрительно обиделся Ева. Ревниво шипит. «Мам!» — смеюсь я. «Выдохни, а! Ты в нем уверена?» «А ты меня не втягивай!» — закрываю глаза. «Вот иди и поговори с папой, как взрослая, любящая жена, без пустых обвинений и подозрений. Поделись с ним своими тревогами, волнениями. А если признается, после разговора-то...» Мама почти плачет. «В моем возрасте разводится!» «Так ты уже о разводе думаешь?» — чешу бровь но ничего я тебя буду отправлять на свиданки, чтобы ты отвлеклась вредная ты иди поговори с папой строго смотрю на нее ты же его сосвету живешь со своей ревностью а это будет очень обидно если он не гулял мам он же тоже сейчас в прострации а ты начинаешь бочку на него катить думаешь не изменял жалобно лопочет мам я не знаю беру ее за руку и вглядываюсь в глаза Как дочь я считаю, что мой папа самый лучший, а как женщина я ни в чём не могу быть уверена, ясно? Однако вам надо поговорить, и этот разговор в первую очередь нужен тебе. Ты очень эмпатичный человек и вживаешься в мою шкуру. Не надо этого делать. Я знаю, что папа любит тебя, а ты его, поэтому раскрой рот, мама, и серьёзно поговори с ним. Я боюсь, я понимаю, но ты можешь зря извести любимого человека, ма, Мне очень грустно, что мой развод повлиял и на ваши отношения. Сжимаю ее ладонь. А теперь иди, мам. Зря я так с твоим папой. Смахивает слезу. Если бы меня заподозрил, я бы с ним перестала разговаривать. Приглаживает волосы, медленно выдыхает и слабо улыбается. Я поговорю с ним. Сегодня. Да, сегодня. Тогда Дениса я заберу? Бедный ребенок, цокает мама. Таскаем его туда-сюда. Ева уже поздно. «Его уже твой папа, наверное, готовит ко сну». «Оттягиваешь разговор? Мне надо мысли собрать в кучу». «Мам! Мне надо сначала в блокнотике всё расписать, а то я по скандалю. Мне надо всё по пунктам расписать. Тогда сегодня распиши всё по пунктам, щурюсь. И тебе пришлю. Может, ты чего добавишь?» «Ладно». Целует на прощание в щёку, ласково улыбается и торопливо покидает машину. Провожаю её взглядом и пишу папе сообщение. «Не обижайся на маму. Ей сейчас сложно. В тяжёлые моменты можно наговорить глупостей». Через минуту прилетает ответ. «Я не изменял твоей маме, и я всё понимаю, но внимательно слежу, чтобы она меня не отравила». Следом приходит смеющийся смайлик. «Выезжаю со двора. Мой развод зацепил не только Дениса, но и моих родителей». К такому я не была готова, а еще я была не готова к тому, что дома меня будет ждать Саша. Захожу, бросаю ключи на комод, замечаю мужские туфли и заглядываю в гостиную. А он там сидит на диване, опершись локтями о колени, сцепив ладони в замок, поднимает взгляд и говорит «Привет».